«И не смей говорить мне, что мама переворачивается от этих моих слов в гробу». Скарлетт очень хотелось чувствовать, что она и добродетельнее красотки, и в других отношениях превосходит ее, но ничего не получалось. Ведь если ее затея увенчается успехом, она может оказаться в одном положении с красоткой и на содержании одного и того же человека.